Попыталась я разрешить ситуацию. «Как же вы их заберете? Ведь они привыкли ко мне». «Отвыкнут», — жестко ответил мужчина. «Везите детей, Арина. Или вы хотите проблем?» «Господи, о каких проблемах он говорит? Он силой заберет у меня детей? Не будет давать мне даже видеться с ними?» На мгновение я даже пожалела, что решила обратиться к Чернову. Сделала только хуже. Теперь вообще останусь без близняшек, а я так привыкла к ним. А ведь по закону он и правда может их забрать. От этих мыслей в горле вставал ком. С другой стороны, ну а что я еще могла сделать? У меня не было другого выхода. Одна я их не тяну. А он законный отец, который должен, если не содержать их, то хотя бы просто помогать. Вы мне... Угрожайте? Немного выдержав паузу, спросила я. «Пока нет. Просто прошу вас отвезти детей в дом их родного отца. По-моему, вполне нормальная просьба». Голос Чернова по-прежнему был жестким, и я поняла, что бесполезно спорить с ним. «Арина, я даю вам три дня, чтобы переварить информацию и привести девочек в мой дом. Давайте решим все мирным путем». «Не будем доводить до суда. Вы ведь понимаете, что суд все равно будет на моей стороне. Привезете по-хорошему, и я разрешу вам видеться с ними. А будете сопротивляться, не увидите своих племянниц больше никогда. Выбирайте сами». Чернов подошел к двери и открыл ее, указывая рукой мне на выход. «Идите, Арина». Я похолодела от его слов. «Как же так?» Неужели ему совсем не жалко малышек? Я ведь для них единственный близкий человек, а он хочет забрать их в чужой дом, с чужими людьми, которых девочки даже никогда не видели. Они ведь будут плакать и ждать меня, родного им человека. Видя, что Чернов не желает больше обсуждать эту тему, я решила не устраивать скандал и уйти. Ругунье дело не решить. Лучше я поеду домой и спокойно там все обдумаю. Хотя спокойно выйти из кабинета мне было непросто. Внутри все кипело от злости. Но спорить с ним сейчас может быть опасно. Он ведь и правда может забрать девочек навсегда и оборвать мою связь с ними». «Всего хорошего», — сказал мне вслед Дмитрий. Я вернулась домой в полном отчаянии. Никак не могла свыкнуться с мысли, что у меня заберут близняшек. Я ведь их очень сильно люблю. Так привязалась к ним. А теперь просто отдать их?» Баба Нюра уложила девочек на обеденный сон и пришла ко мне на кухню. «Ну, рассказывай. Тест подтвердил отцовство». Соседка все это время держала за меня кулачки и ждала хороших новостей. «Подтвердил», — ответила я у самой ком в горле стоял. Может, лучше бы и не подтвердилось это отцовство. Жили бы дальше с девочками, как-нибудь выкрутились бы. А почему ты тогда такая грустная? Неужели он отказался помогать своим детям? Не отказался. Но теперь он хочет забрать девочек к себе. После этих слов из моих глаз полились слезы. Баба Нюра обняла меня и успокаивающе погладила по волосам. «Ну и дела!» Еще недавно эти дети ему были не нужны, а теперь хочет выставить себя заботливым отцом. С чего он так вдруг поменял свое решение? — Не знаю, бабнюр. Я сильнее прижалась к старушке, продолжая отчаянно плакать. Да и какая теперь разница? Он дал мне три дня на то, чтобы перевести близняшек к нему, а у меня рука не поднимается, этого сделать. — Боюсь, милая моя, у тебя нет другого выхода. Бабнюра пожала плечами. «Он заберет их, так или иначе. Лучше не ссориться с ним, а найти компромисс. По-хорошему решить этот вопрос. Хочет забрать девочек? Пусть забирает. Не препятствуй. Лучше подружись с ним, будь поласковее. Глядишь, и даст он тебе видеться с девочками постоянно. И все хорошо будет. Ты ведь все равно ничего поделать не можешь». «Если будешь с ним ругаться, то сделаешь только хуже». Я слушала бабу Нюру и понимала, что она права. Но смириться с тем, что мне нужно отдать моих девочек чужим людям, мне было очень сложно. Да и дружить со мной Чернов вряд ли будет. Вся надежда остается только на его добросовестность, на то, что он разрешит мне навещать девочек почаще, а не только на праздники.